Глава двадцать 21. Достойное поражение. Вновь темный потолок ее комнаты нависает над кроватью освань в одном глазу. Вновь в квартире над ней, как заведенный топает Эмиль, а Вера безуспешно пытается уснуть. Мешали раздумья. Она пыталась представить, как Эмиль, вооруженный копьем, проделывает все эти китайские штуки из маньчжурского кунг-фу, вскидывает вперед и вверх лезвие. Как эпично взметается красная кисточка на конце древка, как он плавно скользит по полу, точно богомол из кунг панды, подпрыгивает, как сверкает сталь под холодным светом электрической лампочки. Но неизменно возвращалась к мысли. Какую странную цепочку запустило убийство матери Мелека? У ребенка сломалась способность к эмпатии. Его действия подсмотрел Куаду, которому поведение Мелека тоже подпортило психику. Учитель внушил детям нездоровые мысли. Те едва не убили своего товарища. И этот круг замыкался на Мелеке, который решился на месть. Воистину, действия даже самого крохотного существа приводят к изменениям во всей Вселенной. И что же будет дальше? По городу ходит маньяк. Зою так и не нашли, хотя Вера не заметила, чтобы ее объявили в розыск по-крупному. ни ролика по телевидению, ни развешанных на каждом дереве и столбе объявлений, но одна мысль ей особенно досаждала: как в наш информационный век нашелся человек, который настолько оторван от интернета, новостей, не имеет даже радио, что, подбросив мальчика до Сен-Дени, так и не узнал, что его ищут? Загадочный хозяин Peugeot 205 GTI 1990 года был тотчас найден и допрошен. Мужчина за шестьдесят, вдов. Дети за границей. Он просто подвёз мальчика, и всё. Наверху затопали ещё интенсивней. Вибрация пошла по стене. Эмиль, наверное, уже сходит с ума. Вера отбросила покрывало, подошла к окну и, сев на подоконник, глянула вниз. На балконе, развалившись на стуле, сидел Юбер. В одной руке бокал вина, в другой — сигара. — Салю, сова! — крикнула ему Вера. — Бонсуа, Вера! — помахал он рукой с зажжённой сигарой. Опять не спится? Не хотите присоединиться к безудержному веселью? Нет, благодарю. Надо выспаться, завтра опять начнется беготня. С вашим племянником не соскучишься. Что есть, то есть. Тоже устал, сил нет. Весь день загружали офис с новыми камерами. Ах, вы так мило сейчас сообщили об этом всей улице. Разве это не секретная информация? Мы во Франции, милая. Здесь не бывает секретной информации. В этом и вся прелесть. Ничего не нужно скрывать. «Есть над чем подумать», — улыбнулась она. И тут из окон этажом выше раздались два оглушительных выстрела. Вера чуть не повалилась за подоконник. Вцепившись пальцами в оконные откосы и ажурную решетку, она посмотрела вверх, но ничего не было видно за красными маркизами, а потом глянула вниз. «Это у Эмиля!» «Черт возьми, да!» Юбер вскочил, поставив бокал на стол. «Что делать? Надо идти к нему!» Ее слова заглушили еще два выстрела. Юбер инстинктивно пригнулся, закрывая голову руками. «Нет, этого уж точно делать не следует. Сидите, не высовывайтесь. Я вызову полицию». Он исчез за балконными дверями. Вера натянула джинсы и бросилась ко входной двери. «Сидеть и не высовываться? О чем он думает?» Она выскочила из своей квартиры и взлетела по ступеням на последнюю площадку. Дверь у Эмили была приоткрыта. Она взялась за ручку, замерев на секунду. Вопроса, заходить или не заходить, даже не возникло. Она прислушивалась к тому, что происходило внутри. В квартире стояла мертвая тишина. Теперь гадай, то ли Эмиль в стены стрелял, то ли маньяк палил по нему, то ли он по маньяку. И теперь охотник выжидает, когда жертва высунет нос из укрытия. Она толкнула входную дверь, заглянула внутрь. Темно. Только откуда-то справа, судя по всему, из кабинета Эмиля в гостиную и коридор льется неяркий свет. Вера пересекла прихожую, подошла к распахнутым настежь стеклянным дверям, за которыми под покровом полумрака царил знакомый беспорядок. С улицы в распахнутые окна с раздвинутыми шторами лилось тусклое сияние уличного освещения, подсвеченного миганием светофора. Оно смешивалось с лучом света, идущим от двери в кабинет, и в этот момент из нее вылетел Эмиль. Одним легким прыжком, он одетый в черную толстовку с капюшоном на голове, преодолел метр-два и оказался на венском стуле. Сиденье он перескочил на спинку, оттолкнулся от нее носками, перелетел на другой стул. Стул опасно покачнулся. Секунду-две как циркач балансировал ступнями, одна на спинке, другая на царге. Прыжок, и он уже бежит мимо Веры по спинке дивана, как канатоходец, какой-то персонаж компьютерной игры, черный ассасин или ниндзя. Он собирался прыгнуть за стол, уже пригнулся, но в поле его зрения попала Вера. «Убирайся отсюда, к чертям!» — через плечо крикнул Эмиль. Глаза его сверкнули стальным огнем из глубины черного капюшона. Выстрел. Эмиль взмахивает руками, и подстреленной птицей летит куда-то за диван. Пуля угодила между лопаток. Вера ахнула, зажав рот руками. В светлеющем прямоугольнике, той самой двери, из-за которой вылетел Эмиль, показалось тёмное очертание какого-то человека. Вера была ослеплена произошедшим, оглушена выстрелом, в глазах рябило и мерцала. Все, что она могла слышать, — собственное скулящее завывание. Эмиль мертв. «Уходите, мадемуазель!» Незнакомец шагнул в гостиную. Голос она узнала тотчас же, но теперь он звучал жестче, без заискивающих ноток. Мелек Рафаэли, наполовину алжирец, наполовину француз — Убивший больше дюжины человек и теперь еще Эмиля. Одетый в темные брюки и водолазку, он почти сливался с раком. В одной руке пистолет, в другой — прямой китайский меч с инкрустированной рукояткой и красной кисточкой на шашечке. Вера не двигалась с места. Она надеялась, что Эмиль все-таки выжил, ждала, что он издаст хоть какой-нибудь звук, но за диваном было тихо. Нет, попала в спину, наверное, задела позвоночник, сердце. Мелек засунул пистолет за пояс брюк и поднял меч обеими руками так, что лезвие смотрело вниз. Уличное освещение отразилось от стали, бросив на стену блик. Взгляд Мелека был прикован к полу. Со всего размаху он ударил туда, где должен был находиться Эмиль. Вера с криком метнулась к спинке дивана, увидев живого и невредимого шефа, сидящего на полу и пытающегося отползти. Мелек выдернул меч из пола и набросился на противника во второй раз. Лезвие вонзилось в ковер между ног Эмиля. Чудом тот отскочил к стене. Куда дальше? Третий раз оказался неудачным. Эмиль был рванул влево, но меч угодил в его кеду, пригвоздив стопу к паркету. Сдавленный, вырвавшийся сквозь зубы стон, заставил сердце Веры сжаться. Победитель отпустил меч, оставив его торчать в ноге побежденного, шагнул назад, Вырвал из-за пояса пистолет и прицелился. «Пожалуйста, не надо!» — взмолилась Вера. «Пожалуйста, не надо?» — скривившись, переспросил ее Мелек. «Пожалуйста, не надо?» Комната мерцала то красным, то зеленым. Вера уже привыкла к темноте. Она хорошо видела его рябое лицо, тощую шею, выглядывающую из воротничка водолазки, кисти рук, в которых он сжимал оружие. В свете то красного, то зеленого, картинка казалась нереальной, точно из комикса. «Пожалуйста, не надо!» — наступал Мелек, повторяя одну и ту же фразу, заставляя ее звучать все зловещее и злобно кривясь при этом. Чистый Джокер в исполнении хита Леджера. «Он обрек моего сына на смерть. Стефана бросили, как сбитое животное валяться у обочины. Один подонок избил его, второй воспитал чудовище». А что касается этого, называющего себя сыщиком, так он и вовсе палец о палец не ударил, чтобы найти ребенка. Вера быстро переводила взгляд с меча, торчавшего из ноги Эмиля, на Мелека и обратно. «Назовите мне хоть одну причину, почему я не должен его сейчас пристрелить, как собаку. размажить ему лицо, поскольку, видимо, на нем бронежилет под толстовкой. Ты ждал меня!» Сидел в наушниках у компьютера с открытой дверью, трусливый и никчемный флик. Эмиль корчился, откинувшись затылком на стену, его стопа была вывернута щиколоткой вверх, лезвие пронзило тонкие кости стопы. Вера пыталась разглядеть, насколько сильно повреждение, судорожно искала, чем бы помочь. Сможет ли она быстро перепрыгнуть спинку дивана и выдернуть этот чертов меч? Не начнет ли бить кровь фонтаном? Вспоминала, есть ли там какие-нибудь важные артерии, повреждение которых приводит к сильному кровотечению. Эмиль скреб пальцами паркет, спиной вжимаясь в стену. Ему явно было очень больно. Малек видел, что смог угодить противнику в довольно болезненную точку на теле. Там уже под кедом уже натекла приличная лужа. Но было очевидно, что маньяк не станет убивать прямо сейчас. Паук замер, наблюдая за жертвой. «Вот скажи мне, зачем было так стараться и подсовывать мои отпечатки пальцев на трупе Эммы?» Между стонами вдруг выдавил Эмиль. Лицо его кривилось не то от боли, не то от ухмылки. А зачем было ее убивать? Путалась она, что ли, между вами с Куаду? Так уж прямо мешала. Что за... зачем это было вообще? Мелек не ответил, полностью превратившись в зрение и слух. А я тебе скажу, в тебе зародилось новое чувство, и все смешалось. По лицу Эмили скользнула противная улыбочка. «Оно тебя погубило, все карты спутало. У тебя же был план, четкий, продуманный, безошибочный план свалить все на Куаду и дождаться очередной его попытки самоубийства. Зачем ты похитил Тьери и отпустил? Что, увидел в нем маленького себя? А зачем стал запугивать Турно? Долго бы он сидел вместо тебя? Что это был за балет, Гарри Поттер?» Эмиль перекинул руку налево, уперся обеими ладонями в пол, чтобы стопу не так сильно тянуло, и рассмеялся, но смех перешел в стон. «А сюда пришел за ней, за Зой. Я знаю, что у вас Роман. Она всегда выбирала повернутых, чтоб ее...» Мелек молчал. Его неподвижная фигура, поднятый пистолет наводили ужас. «Ты не знаешь, где она?» продолжал стонать Эмиль. «Не знаешь...» «Иначе зачем устраивать погром? Прибил бы меня по-тихому. Но нет. Думаешь, я ее прячу? И хочешь знать, где?» Милек втянул голову, выжидая, что Эмиль проговорится. Вера ничего не могла понять. Ей казалось, что маньяк похитил Зою, но, судя по его лицу, он действительно искал ее. «Чего молчишь?» Эмиль с кряхтением поставил одно колено на пол. Хорошая растяжка спортсмена — Помогала ему не дергать при этом пригвождённой стопой. Поврежденная нога была неестественно выкручена в бедре и колене. Внезапно он вывернулся, как угорь. Одной рукой уперся в колено, другой вцепился в длинную инкрустированную рукоять с красной кисточкой. Он выдернул меч из ноги, одномоментно разогнувшись пружиной, и залепил шишечкой рукояти мелеку по виску. Молниеносная реакция. Вера видела лишь, как что-то, лезвие описало круг, сверкнуло в воздухе. Раздался выстрел, позади Эмилия разлетелась на куски ваза. На уме не было никакого шанса. Возможно, Эмиль нарочно дал себя ранить, чтобы противник потерял бдительность. Кто знает этого ненормального? У него все тело в татуировках, он пьет барбитураты и сидел на мете. Захотелось острых ощущений. В считанные секунды он отметелил Мелека в лучших традициях фильмов с Брюсом Ли. Вера не могла толком ничего разглядеть, кроме взлетающих рук и блеска лезвия. Удар в висок, и алжерец отлетел. Еще удар шашечкой под нижнюю челюсть, фонтан крови изо рта. Удар солнечное сплетение, кашель, хриплый вопль. И вот Мелек лежит распластанный на паркете. В комиксах сцена бы уместилась на одной странице. Эмиль быстро отбросил меч на гору одежды на диване, поднял пистолет и заткнул трофей за пояс джинсов. «Дай свой ремень». Он вытянул руку в сторону Веры, и та тотчас стала вытягивать его из джинсов. Перемещаясь порывисто и совершенно при этом не хромая, он одной рукой схватил венский стол, стряхнул с него барахло, другой поднял находящегося без сознания Мелека за шиворот, поставил на колени, Сверху выдрузил стул спинкой вперед и сел, придавив своим весом так, что Мелек оказался будто запертым между четырех ножек, как в крохотной клетке. «Этому что, учат в школе национальной полиции Франции? Или в школе маньчжурского кунг-фу мастера Шикхара?» Вера погуглила. «Это был крутой кунг-фуист, обучивший тьму полицейских и еще больше каскадеров. Эмиль вытянул руки Мелека назад, как на дыбе, и пристегнул их к спинке стула веренным ремнем. Та ахнула, не ожидая, что можно сделать еще более ужасающее с пленником. В окна влетели звуки полицейских сирен. Оседлав дыбу из стула, Эмиль вытащил из переднего кармана джинсов телефон и нажал на кнопку быстрого набора. «Я взял его. Поторопитесь, а то больно буйный». Наконец он повернулся к Вере. Она увидела, как в неярком свете, исходящем от экрана смартфона, сверкнули его зубы в широкой улыбке. «Включай свет!» Вера повиновалась. Художественный беспорядок, к которому добавились следы борьбы, ярко осветила люстра. Она зажмурилась. Эмиль сжал пальцами глаза, Милек дернулся, то ли придя в себя, то ли собирался использовать момент, когда все ослеплены, чтобы попытаться бежать. Оседлавший стул Эмиль покачнулся, как на Родео. «Тише, тише!» — пожурил он, похлопав Мелека по вывернутым плечам. Он нарочно сделал это сильнее, чем следовало. Пленник застонал. Как же быстро они обменялись ролями. «Как нога», — выдохнула Вера, глядя на красное пятно на его кеде. «Не знаю, я накачался обезболом заранее». Ввалились темные фигуры в шлемах и масках со штурмовыми винтовками на изготовку. На поимку призрака Тюэлери действительно вызвали боевую бригаду. Три белые буквы B.R.I. были выбиты на рукавах и спинах спецназовцев. Следом убежал Крестов в бронежилете поверх темно серой рубашки, капитан Велма и несколько полицейских тоже в бронежилетах. На спинах те же три белые буквы, некоторые с красными повязками, полис. Обступив Эмиля, оседлавшего маньяка, они замерли, целясь вниз, в голову. Лбом пленник таранил паркет. На несколько секунд стало тихо, фигуры застыли. — Ты не хотел бы узнать, наконец, где Зоя? Вдруг точно из-под раздался в тишине надрывный, но ровный голос Милека. Взгляды Кристофа и Эмиля встретились. «Не стрелять!» — скомандовал Кристоф. «Никаких резких движений!» «Достань свой телефон из штанов, Эмиль!» — продолжил Милек голосом Ганнибала Лектора, задумавшего вскрыть чью-то голову. «Открой отслеживающее приложение и посмотри, не появился ли сигнал от Зои!» Минуту никто не шевелился — и, наверное, даже не дышал. Крестов взглядом дал понять, что Эмиль может проверить свой телефон. «Держите его на мушке!» Вновь отдал приказ Крестов и подошел к Эмилю. Олег упирался лбом в пол, руки вздымались к спинке стоящего на нем стула. Выбраться из такого положения не смог бы, наверное, и Гудини, но один из спецназовцев все же прислонил к его затылку дуло винтовки. Эмиль открыл локатор. Много раз Вера видела, как он выводил это приложение на экран, а потом со злостью сжимал обе кнопки по бокам аппарата, заставляя его померкнуть. Значок телефона Зои темным прямоугольником замер на карте Парижа над улицей Лешикье. Последний раз она была дома вчера утром. Ушла на экскурсию, но до нее не добралась. Вдруг значок стал цветным и переместился куда-то на 150 километров от Парижа в сторону Кале, Эмиль тупо пялился в экран, видимо, получив от своего противника удар куда сильнее, чем тот, что он залепил ему под ребра. «Мой человек...» — везет Зою в секретное место. «Мы договорились, что он включит ее телефон между десятью и... полуночью. Чтобы вы могли убедиться, я не лгу. Она действительно у меня. Если до полуночи я не дам ему знать, что жив, здоров и невредим...» Он проломит ей череп и бросит у обочины, как учитель литературы моего сына. Эмиль не двигался, продолжая смотреть на экран, будто его заколдовали. Он был таким бледным, что черные волосы казались еще неестественней. Под глазами яснее обозначились темные тени. Я должен ехать, он встал со стола. Милек тотчас дёрнулся, порываясь скинуть себе стул и подняться. Штурмовик прижал долом винтовки его голову к полу. «Он не убьет Зою, если мы его отпустим», — заговорил Эмиль. Он втюрился в нее, она про него рассказывала. У них роман. А я ни черта тогда не понял. Его голос сошел на крик. Кристоф смотрел на племянника, но молчал, не в силах принять решение, отдать приказ увести Мелека или начать выполнять его условия, чтобы спасти племянницу. «Что ты хочешь?» — спросил он, опустив глаза к пленнику. «Для начала позвольте принять вертикальное положение. У меня проблемы с внутричерепным давлением. Нельзя долго находиться в таком неудобном положении». «Огласи весь список желаний, а мы тебе свой», — ответил ему Крестов. «Что ты хочешь?» «Смешной вопрос, комиссар. Конечно, свободу. Дайте мне уйти, и Зоя будет вольна делать то, что захочет. Вы правильно угадали, мы любим друг друга. Но если вы убьете меня, а живым я вам не дамся, умрет она». И нас соединят священные узы на небесах. Эмиль бросился к двери. «Куда ты, дурень?» — схватил его за капюшон толстовки крестов. Эмиль на силу стоял на ногах. Вера заметила, каким крепким был кулак комиссара. «Она в ста пятидесяти километрах отсюда. На мотоцикле, что ли, собрался? Мы будем вызывать вертолет? «Нет». Мелек повернул голову, вытирая пот и кровь со лба о ковер. Одна половина его лица была в крови, другая — в ожогах. Зрелище то еще. Вера даже припомнить не смогла, видела ли она персонажа страшнее. Уж точно он ей будет потом являться по ночам с этим двухцветным лицом, вывернутыми руками и утробным, за могильным голосом, который был таким страшным, потому что его колени сильно давили на грудь. Нет никакого вертолета. Наш договор будет построен на взаимном доверии. Вы даруете жизнь нам обоим, мне и Зое». «Я обретаю свободу, свободной становится и она». «Как мы можем тебе верить?» — в ярости заорал Эмиль со всего размаху, саданув ему ногой в лицо. Мелек тотчас начал кашлять кровью, затрещал стул, а может, его связки на руках. Вера зажмурилась, отказываясь быть свидетелем такой жестокости. «Ты убил около семнадцати человек, в том числе ребенка, и довел до веревки собственную жену. Как мы можем верить такому ублюдку, как ты?» «А придется. у вас нет выбора. Или Зоя станет моей небесной невестой. Мелек начал смеяться. Стул над ним ходил ходуном, штурмовику пришлось слегка приложить его прикладом по затылку, но даже он был в сто раз нежнее, чем Эмиль. Тот же ходил по комнате, как разъяренный тигр в клетке. Крестов вынул рацию и сообщил кому-то, что у задержанного есть заложник. поэтому придется пойти на некоторые уступки. Сделав штурмовикам пару каких-то непонятных жестов пальцами, он указал на дверь и окно. Трое вышли. Их шаги доносились из коридора. Кристоф развязал ремень на руках Мелека и снял с него стол. Стоя на коленях, тот долго разминал затекшие плечи и запястья, прежде чем подняться на ноги. На лице его застыла торжествующая улыбка Ганнибала Лектора и Джокера в одном флаконе. В прихожей вдруг раздались сначала шаги, а затем женский вскрик. В гостиную, оттолкнув сначала одного штурмовика, затем другого, ворвалась Зоя.